глава пять во вторник утром квеллер угостил сеанснцев прекрасным завтраком развлек их интеллектуальной беседой и десять минут поиграл с ними старым галстуком. Не несмотря на это они смотрели на него укоризненно, свернувшись в компактный клубок шерсти и распушившись дабы выказать свое недовольство простите меня ребята сказал он я делаю все что от меня зависит. «Как только полиция освободит хижину, мы туда переедем, честное слово». Но кошки взирали на него мрачно. «По крайней мере, они не ставят на уши всю гостиницу», – подумал Квиллер. Прихватив текст для вторничной колонки из-под пера Квилла, чтобы передать ее по факсу в редакцию газеты, он отправился в офис менеджера. Но когда заглянул туда, то увидел, что Лори беседует по телефону и решил подождать в холле. В это время она говорила – «Да, я знаю, я знаю, миссис Траффол, но...» «Я согласна, что это весьма прискорбно, но...» «Миссис Траффол, позвольте мне объяснить, что наша страховка покроет ущерб». «Напротив, они в высшей степени профессионально все починят. Однако это означает, что его придется отправить в Чикаго». «А когда вы уезжаете в Милоки?» «А когда вернетесь?» «Тогда мы подождем, пока вы вернетесь, и вы сможете сами проследить за отправкой». «Нет-нет, вам не о чем беспокоиться». Починят так, что ничего не будет заметно. Надеюсь, вы приятно проводите. Лори замолчала, потому что на том конце провода трубку швырнули на рычаг. Извини, сказал Квиллер, у тебя неприятности, Лори? Присаживайся, Квилл. Это была миссис Траффол, которая снимает одну из хижин, пока местный подрядчик строит для нее загородный дом. Она на пару дней едет в Милуоке по делу. Когда она уехала в последний раз, белки прогрызли крышу и с жевали восточный ковер, которая она привезла для своего нового дома. Они также вытащили кое-что из ее нижнего белья через дыру в крыше. Я полагаю это хороший материал для и гнезд. Квеллер издал смешок. Похоже она из тех, с кем постоянно что-то происходит. Я никогда не думала, что управляя гостиницей сталкиваешься с подобным. чем я могу тебе помочь квил это материал для сегодняшней газеты я его отправлюсь ию же минуту войдя в столовую он уселся по соседству с парой которая как заворожженное смотрела на белок резвящихся за окном они просто изумительны сказала женщина это обычные грызуны возразил мужчина а я думаю что они восхитительны какие красивые хвосты это грызуны выйдя из столовой без стар чашки кофе, квеллер столкнулся с ником, который отправлялся за почтой. Хо прокатиться квил. Когда они отъезжали от гостиницы квиллер сказал: Я собираюсь посвятить свою следующую колонку белкам. Цена на орешке подскочит по всему округу пошутил управляющей гостиницей. Надеюсь ты не станешь возражать, если я устрою опрос среди твоих постояльцев не все будут за белок. это верно. «Я сам не на все 100% поклонник этой голодной орды. Я знаю, что белки привлекают туристов, но они размножаются в геометрической прогрессии, и в следующем году мы просто утонем в море пушистых хвостов». Криллер засмеялся. Когда фон Клингеншойнов купил этот особняк, чтобы устроить в нем гостиницу, было решено, что белки это плюс. «Да что там понимают эти ребята в Чикаго?» Криллер начал свой опрос общественного мнения с патио за гостиницей. где постояльцы собрались чтобы поглазеть на акробатические трюки белок и похихикать над дружелюбием голодных маленьких зверьков Ддиктофон у него в кармане записывал все высказывания криди-ка она меня не боится идет прямо ко мне за орешкомуд осторожно стояла у них острые зубы разве не чудесно как ты думаешь что дикий зверек так доверяет людям у них такие чудесные хвосты и такие блестящие умные глазки и о они такие изобретательные вы когда-нибудь видели как белка пользуются кормушки для птиц она сначала изучает ее а потом разгадывает в чем тут дело мне пришлось при прекра прекратить кормить птиц и она сыпал корм по три раза в день и что толку нет уж лучше белки нет птицы лучше не так уж белки и безвредны во всем нашем городе 30 часов не было света когда белка перегрызла линию электропередач а что случилось с белкой смех мой щеколка мне сказал что на крыше возле башенки есть гнездо белки это она бегает вверх и вниз по стене здания и спатью квеллер направился в оранжерею где некоторые из постояльцев постарше наблюдали за белками через стекло моя невестка была в глубокой депрессии но ежевечерние визиты серой белки ее излечили белки это подарок бога людям я никогда никому не позволю дурно отзываться о них А в Вашингтоне полно белок. В самом деле, ха-ха-ха. Однажды на клумбах у белого дома высадили цветочные луковицы на 50 тысяч долларов. А белки все выкопали. Бьюсь об заклад, что кто-то нажил на этом маленьком происшествии политический капитал. А я голову даю на отсечение, что там был белящий Уэтергейт. Ха-ха-ха. Наша собака загоняет их на дерево. А они оборачиваются и смеются над ней. доводят ее до белого коленя. Они прирожденные комедианты. Они грузуны. Не будь у них этих пушистых хвостов на них бы нашли управу. Как-то раз зимой мы уехали во Флориду, а белки забрались к нам на чердак и устроили бал. Они любят чердаки. Квеллер подумал, что из всех колонн, какие ему приходилось писать, это далось легче всего. Выключив диктофон, он прогулялся к ручью. Когда он приблизился к берегу, до него донеслись звуки веселья. Три человека смеялись, подпрыгивали и размахивали руками перед хижиной номер три. Это были Ханна и молодая пара в джинсах. Мальчик из хижины номер два с грустью смотрел на них, пока мать не загнала его в дом. «Что здесь происходит?» – спросил Квиллер. Все трое разом заговорили. «Хорошие новости! Она уехала! Лимузин из аэропорта ее увез!» «Наконец-то мы свободны! Мы собираемся это отпраздновать!» на познакомила квиллера с молодой читатой это были в энди и дуэл андерхиллы изхижины номер три молодые люди узнали автора колонки из-под пераавилла они получили большое удовольствие от колонки посвященный москитам правда ли что кусаются только самки москитов вот почему дуэл ходит ходит весь искусный воскликнула энди он сексопильный оба молодых супруга были очень живые и привлекательные ее глаза весело поблескивали из под камны теплй темных волос он же изучал жизнерадостность и здоровье мне нравится девиз вашей газеты заметил дуэл на первой полосе возле набранного крупным шрифтом заголовка красовалась надпись в мире полно всякой всячины квеллер объяснил свою нынешнюю задачу сегодня я прощупываю пульс общества на предмет ситуации с белками можете спрашивать у него что угодно сказала эндии шутливо подтолнув мужа локтем он специалист по дикой природе я не специалист но много читаю тогда как вы объясните склонность белок перегрызать линии электропередачи крыши им нужно что-то грызть иначе они умрут их передние зубы резцы отрастает в год на 6 дюймов если белки их не стачивают они инстинктивно выбирают предметы из которых получаются хорошие точильные камни а мне нравится когда они суетятся вокруг но я не кормлю и корешками меня они не беспокоят мешалась разговор хана наверное им не по нутру гилберт и соливан но вот однажды я видела нечто поразительное белка плыла поручью на куске коры я просто глазам своим не поверила думаю она использовала свой хвост в качестве паруса я очень пожалела что у меня не было с собой фотоаппарата можно мне вставить это в свой материал спросил киллер Но только не упоминайте моего имени, а то еще люди подумают, что у меня не все дома. Почему бы нам не посидеть у меня на веранде и не выпить лимонада? Они двинулись к хижине номер один. Венди заметила. «Мне бы так хотелось заснять на камеру, как белки гоняются друг за другом, бегают по деревьям и перелетают с ветки на ветку. Можно было бы сделать фильм с музыкальным сопровождением. Прекрасно подошел бы экспромт фа минор Шуберта. Это идеальная беличья музыка. Затем я бы сделала фильм про кроликов под его фортепианные пьесы. Это настоящий хип-хоп». Еще один вопрос обратился пилер к Виллер дойлу если эти зверьки такие проворные, почему же так много мертвых белок на шоссе а я случайно знаю ответ на этот вопрос ответилдуэл они совсем не боятся припарковных автомобилей, но при виде движущейся машины впадают в панику и пытаются забраться на дерево, но это должно быть знакомое дерево у каждой белки есть своя территория и она сражается с сородичами если те посягает на ее территорию. так белка удирает от приближающегося автомобиля но существует закон мэрфи для белок личное дерево белки всегда находится через дорогу она кидается прямо под колеса и вот вам еще одна мертвая белка на шоссе моя следующая лекция будет посвящена квеллер спросил андер хиллов как они собираются отпраздновать отъезд свои соседки и они сказали мы будем вопить свистить и заводить музыку на полную мощность да будем жарить ход доги на нашей чадящей угольной плите да еще завернем их в бекон чтобы было побольше чадел мы будем плясать на берегу полураздетые вы делаете дикие коленца вот от этого меня уволььте пожалуйста но ну, я приготовлю салат из капусты вставила ханна а как насчет того чтобы участвовать в нашей вечеринке мистер квиллер предложила вэнди он ответил с самым серьезным видом мистер квиллер рано ушел домой я квилл его двойник Это высказывание вызвало взрывы смеха. Да я с удовольствием приму участие в вашем празднике, если только вы позволите мне привести напитки и не заставите раздеваться. 6 часов он прибыл к ручил, прихватив пиво холодного чая и фруктовых напитков, ведерцы с колотым льдом. На столе для пикника стояли бумажные тарелки. Дэлл занимался плитой, которую ут топили углем. От нее валил дым. В энди включала записи Чайковского на полную мощность. когда они уселись у стола доэл предложил тоз за миссис т обладавшую ужасным характером пусть она остается мелоки до тех пор пока не будет готов ее дом однажды ночью мне приснилось будто я столкнул ее со старого каменного моста а когда проснулся это был сильно разочарованханна недоумевала от чего это миссис траффл такая раздражительная и посыпались разные предположения несчастливое детство неудача в личной жизни и дисбаланс гормонов гены и тому подобное. Потом они обсудили необщительную семью и хижину номер два. очевидно эти их соседи уехали обедать. Хана сказала что знает их только по именам марш и джо. вы не считала что они взяли ребенка Дни в аренду через какое-то агентство. был заметил что у нее разыгралось воображение Подогограф по профессию он прыгал вокруг делая снимки их компании Квиллер объявил, что въедет в хижин номер пять, как только по лекции освободит ее. «У вас не будет никаких проблем с белками», – заверил Дуэлл. «Они опасаются кошек». И, наконец, они обсудили оперу, которую ставил муслинский хор. А Андерхиллы собирались сходить на спектакль в пятницу. И Квиллер пригласил всех троих на обед в воскресенье, по окончании последнего представления. «Я нашел на карте Мусфилл и Мусскаунти, но там нет никакого Муслинда», – заметил Дуэлл. Это название было дано новой объединенной средней школе», – пояснил Квиллер. «Теперь так называют все, что находится на окраинах округа. Вокруг его ядра – городов». «Города», – рассмеялся Дуэлл, – «вы, должно быть, шутите». «Именно там все происходит. Пикокс с населением 3000 – главный город округа. Содос-Сити – наша промышленная столица». Его также называют шутку Грязевиль. Центром агробизнеса является Кеннебек. «А есть здесь учительские вакансии?» – поинтересовалась Венди. «Всегда». «Учителя умирают, их похищают, и они удирают». «А как насчет кино?» – спросил Дуэл. «Тут есть общество книголюбителей и кинолюбителей, но Пикокский дворец кино теперь превращен в склад». «Вот что так принято в Мусскаунте», – сказала Венди. «В нескольких милях от городского центра у вас тут жутковатое, дремучее чаще, прямо из сказок братьев Гримм. Это заповедник «Черный лес», созданный фондом Ка ради сохранения природной среды. А Андерхилла одобрили такое начинание. «Я слышу, кто-то подъезжает», – стрепенулась Ханна. «Думаю, это наши соседи из хижины номер два. Нужно пригласить их на пиво, по-соседски». Семья из трех человек присоединилась к веселой компании. Джо изо всех сил старался быть дружелюбным, но Мардж смущалась, а Дэнни молчал. После того, как закончилась вечеринка, Венди пересмотрела свое мнение. Дэнни – сын Мардж, но Мардж и Джо не состоят в браке. Перед тем, как откланяться, Квиллер отделил каждого вторничным выпуском газеты. «Читайте все!» – крикнул он. «В гостинице «Щелкунчик» обнаружена мастерица миниатюр. Не пропустите рассказ о ней в сегодняшней всякой всячине. Изумительное хобби!» Ханна была готова расплакаться. «Как бы мне хотелось, чтобы здесь был Джеб! Он бы так мною гордился!» После горячих ход догов салаты из капусты и часая в дом к веллеру очень захотелось выпить чачку кофе с куском пирога Был уже десятый час и вход в ресторан преграждал бархтный канатнатка там еще сидели за столиками над десертом и менеджер дежжуришей сегодня сказал чтоб служит мистера к садитесь за льбой столик предложил он мимо прошла официантка который несла именинный пирог с одной горящей свечкой кто-то праздно день рождения. Она направилась к столику, за которым сидели трое членов семьи Броуди. Квиллер последовал за официанткой. «Ох, ты как раз вовремя, Квилл!» – воскликнула Фрэн. «Придвинь сюда стул! Сегодня день рождения, мамы!» Шефу полиции Эндрю Броуди было не по себе в костюме, рубашке и галстуке, которую он всегда надевал в церковь. Его жена, скромная северянка, чувствовала себя неуютно в платье, которое явно выбрала ее продвинутая дочь. «С днём рождения!» – поздравил Квиллер новорождённую. «Какой неженый сюрприз!» А я... он сжал обеими руками её протянутую руку. «О, какая честь принимать вас в мой день рождения!» – растрогалась она. «Нет, это честь для меня. Я так много слышал о вас!» «Я читаю вашу колонку каждый вторник и каждую пятницу, мистер Квиллер. Пожалуйста, зовите меня Квилл. Я не знаю вашего имени. Марта. Но все зовут меня Мэтти. Вы не возражаете, если я буду называть вас Марта?» Это очень красивое имя, и в истории много знаменитых март. «Мама, загадай желание и задуй свечу, пока не сгорел пирог». Фрэн, притворяясь сердитой, взглянула на Квиллера. Он издал смешок. Такая гламурная и успешная девушка заслуживает того, чтобы ее немножко позлили. Когда миссис Броуди молча задумала желание, он угадал, в чем она заключается. Пусть Фрэн выйдет замуж за ректора Мускалнского колледжа и заживет своим домом. Как дочери друзей и знакомых это самый чудесный день рождения моей жизни призналась миссис броуди квиллеру доктор прели гейт прислал мне дюжину красных роз впервые в моей жизни он был здесь сегодня вечером если бы ему не пришлось уехать из города мама ну не помешало бы тебе разрезать пирог это был лимонный пирог и энди заявил что мэти в печет его гораздо лучше в «А что ты здесь делаешь, Квилл?» – спросила Фрэн. «Сою нос, чужие дела. Ты не знаешь, куда подевались часы с кукушкой, которые здесь были при Гассе и Лимбургере?» «Здесь не было никаких часов с кукушкой, когда я начала составлять опись». «Как тебе тут поинтересовался Энди?» «Мы остановились на третьем этаже, и кушкам не по нраву, что их держат заперти, но мы не можем переехать в облюбованную мной хижину, потому что ее опечатала полиция». ищут ключи к преступлению пробормотал энти Квеллер хмыкнул в усы у них было на это 48 часов как он нашел один ключ за пять минут. Я всегда говорил что этому умному коту надо бы служить полиции. Вы идете на оперу в пятницу вечером там есть знаменитая песенка про полицейских у полисмена тяжкая судьба ты не шутишь На наверху в номере три квеллер сообщил сямцем хорошую новость Скоро мы переедем в хижину за стекленой верандой возле ручья. Там плавают утки, выпрыгивают из воды форель и сноют белки. Он был в прекрасном настроении и даже сочинил лимерик, чтобы позабавить читателей своей колонки в пятницу. Парнишка по имени Джонни был ловким плутишка прожженный. По веткам скакал, орешки хватал и белку вдруг взял себе в жены.